«Вторник. 18 часов 54 минуты. Бизнес между нами?» – задумчиво переспросил Рудерлинг. Следуя примеру собеседника, он тоже отложил в сторону нож и вилку. «Ну что ж, в общем-то, любое деловое предложение стоит того, чтобы его обдумать и рассмотреть. Я человек без определенных принципов, и если мне это выгодно, я готов». Только как быть с Юлией Владимировной? За то время, что я сотрудничал с ней, она показалась мне вполне надёжным деловым партнёром, и её интуиция в некоторых вопросах. Новый знакомый опять не позволил Рудерлингу закончить фразу. Я же вам говорю, что Юлия Владимировна в скором времени отойдёт от бизнеса, жёстко и беспринципно произнёс он. Владимир растерялся от столь активного натиска и удивлённо вскинул вверх брови. Сделав неспешный глоток пива, он слезал с губ пену и выудил из внутреннего кармана серебряный портсигар с винзелями. Раскрыл его, протянул мужчине напротив. Тот отрицательно покачал головой. Пауза затягивалась, и Рудерлинг поспешил сказать: Странно, но она ничего не говорила мне об этом. Это в высшей степени неожиданно. Она и не могла вам ничего сказать. Правильные черты лица мужчины как-то сами собой заострились. Изменились даже его глаза. Он бросил быстрый взгляд за окно, через которое отлично просматривались часы на Спасской башне. Дело в том, Что Юли за влацкой ровно через 4 минуты просто не станет. Она умрёт. Рудерлинг отшатнулся. Сигарета в его руке дрогнула.